Глава 6. Сногсшибательные новости. Некоторые люди хуже липучек. Тесса на краю земли. Тата Алатова. Выходные подленько подкрались со спины, чтобы всадить Кате между лопаток нож в виде очередного скандала с отцом. Она ненавидела выходные, особенно те редкие, когда человек, которого она должна была улыбаясь называть папой, оставался дома. И если по субботам, благодаря учебе, хоть какая-то польза от возвращения в медицинский и работе можно было пропадать почти весь день вне дома, то воскресенье нужно было просто пережить, желательно не разрыдавшись с утра пораньше из-за слов отца. В этот же раз острые ощущения и поводы для слез добавила еще новая болячка. Действительно, давно пора, а то слишком хорошо Катя жила без напоминаний о том, что ей не нужно заниматься саморазрушением. Ее тело с этим справляется само по себе. Поход в бассейн оказался отвратительной идеей, даже несмотря на то, что Катя впервые за долгое время отлично провела время без помощи книг. То ли продула, то ли застудилась, то ли не до конца обсохла и выскочила мокрая на мороз. Причина не так важна, как результат. Катя даже не удивилась, когда почувствовала знакомое с Жене пока, борясь со сном, читала про микроклимат помещений к паре по гигиене. Цистит уже давно был верным спутником ее жизни, так что в холодильнике всегда лежал зеленый тюбик фитопрепарата, помогающего разве что на уровне самовнушения. Катя спустилась на кухню, чтобы в очередной раз перекинуться с мамой парой фраз выслушать от сидящего напротив телевизора отца очередную гадость и навести себе самого настоящего ведьминского варева, которое пока что не приносило никакого облегчения. Его запах хвои уже въелся в слизистую носа и мерещился повсюду. Катя отпила темно-зеленой жижи и поморщилась. Должно быть, Дамблдор в шестой части «Гарри Поттера» пил то же самое, поднявшись на второй этаж, Катя даже не поняла, как зашла не в ту дверь и оказалась в спальне родителей рядом с кроваткой Егора. Он спал, а рядом с ним стояло устройство видеоняни. Катя нависла над ребенком. Все вокруг считали его настоящим ангелочком. Светлые волосы и серо-голубые глаза. Катя была уверена, что со временем они не поменяют цвет на каре, как у многих детей, а станут еще ярче и пронзительнее, прям как у его отца. Бабушка с дедушкой, живущие в Москве, куда они переехали после того, как деда пригласили преподавать в один из столичных медицинских вузов, видели пока Егора только на фотографиях. Очень радовались рождению еще одного внука. Ира продолжала сохранять имидж классной старшей сестры и старалась помочь маме, чем могла. Отец, работавший теперь за двоих, уставал так, что на исполнении роли любящего папаши у него не оставалось сил, и к ребенку он практически не приближался. И только Катя была не рада появлению Егора на свет и считала его самым настоящим дьявольским отродьем, прямо как его отец. Особенно в моменты, когда Егор визгливо и пронзительно кричал на весь дом. Катя зашла в кабинет, где у них проходила гигиена и хотела занять свое место за четвертой партой около окна, но там рядом с Юрой уже сидела девушка с короткими волнистыми рыжими волосами. Ее Катя видела впервые. Пятая парта этого же ряда, на удивление, была никем не занята, поэтому Катя бросила на нее рюкзак и села позади незнакомки, на что та тут же обернулась. «Привет. Ты новенькая?» — улыбнулась она. «Да». Катя достала из сумки тетрадь с конспектом, который так и не смогла дописать, забросив половине, и повесила рюкзак на крючок. «Катя, я Регина. Юра мне много о тебе рассказывал». «Я уж думала, начать ревновать. Улетела всего лишь на пару недель, а он...» — хихикнула она. «Регина», — возмутился Юра. Некоторое время они очень красноречиво смотрели друг на друга. Казалось, что они могут общаться лишь еле заметными движениями глаз. Наконец, Регина сдалась. «Ладно, ладно», — она чмокнула своего парня в нос. «Уже даже побесить тебя нельзя». «А, вот оно как». Задумчиво протянула Катя, поймав на себе парочку любопытных взглядов. Их разговор тут же привлек внимание. Наконец-то все встало на свои места. Если бы наравне с психрометрами и барометрами существовали приборы для измерения глупости и неловкости, то сейчас их показания зашкаливали бы. Катя чувствовала себя самой настоящей дурой и злилась из-за этого. И что это получается? Все знали что у Юры есть девушка, но вместо того, чтобы хоть как-то намекнуть, просто шушукались за их спиной. Что ж, это многое объясняет. Наверное, в голове одногруппников все выглядело именно так. Появилась какая-то мадам, которая приходит на пары только, чтобы позаигрывать ради личной выгоды со старостой, а потом и вовсе увести его у девушки. Катя старалась держать лицо, но внутри у нее все закипало. И Юра тоже хорош. Мог бы хоть как-то намекнуть, что у него есть вторая половинка. Но нет, зачем же? Пусть потом Катя сидит и глупо себя чувствует». В кабинет зашла преподавательница и начала опрос. Но Катя была слишком погружена в свои мысли, чтобы слышать людей вокруг. Она испытывала жгучую ненависть к гиене, к меду, ко всему миру. Да еще и цистит напомнила о себе с Женем. Катя подняла руку и попросилась выйти. Теперь она ненавидела и свое тело, которое вместо того, чтобы служить ей верой и правдой, постоянно подводило ее. Стоило Кате вернуться в кабинет, как преподавательница объявила перерыв и ушла. Регина тут же встала, открыла окно на проветривание и села на подоконник. Она достала из кармана халата одноразку и выпустила в воздух облачко едкого пара с ароматом личи. «Ты можешь хотя бы в кабинете не курить». Юра откинулся на спинку стула и посмотрел на свою девушку. — Нет, не могу, потому что ты ограничиваешь мою свободу, а это уже попахивает абьюзивными замашками. — Попахивает тут только твоими личами. — Ничего не знаю, я открыла окно. Она скинула к и подтянула к себе ноги. Наблюдать за этой парочкой было настолько забавно, что от Катины злости ко всему, что движется или просто существует, не осталось и следа. Она бы никогда не подумала, что такой сдержанный парень, как Юра, будет встречаться с такой взбалмошной девушкой, как Регина. Вскоре стало понятно, что если Юра — мозг их группы, то Регина — душа, и в ее отсутствие все перерывы проходили бурно и оживленно, но сейчас будто кто-то выкрутил на максимум все базовые настройки этого мира. Широкие улыбки, звонкий смех, шиканье Юры, когда его девушка, а вслед за ней вся группа вела себя слишком громко. Рядом с Региной на подоконник забралась еще одна девочка, и к едкому химозному запаху личи присоединились ягодные нотки. Открытое окно уже не спасало. Темы для обсуждений находились так же быстро, как и потом сменялись. За время затянувшегося перерыва Катя в очередной раз вышла по первому зову своего цистита, а когда вернулась, не поняла, как от рассказа Регины про поездку в Лондон к сестре перешли к обсуждению, когда лучше рожать, если ты учишься в меде, чтобы при этом не уходить в академ и не нахватать отработок. От одного упоминания беременности и родов Катя поморщилась. Оставаться в аудитории не хотелось, и она вышла за кофе в надежде, что когда вернется, девочки начнут обсуждать что-то более приятное. «Я не могу понять», — обратилась Регина к Кате, когда та вернулась в кабинет со стаканчиком кофе в руках. «У тебя настолько сильная никотиновая зависимость или с почками проблемы? Куда ты все бегаешь?» «Регина», — отдернул ее Юра. «Ну что, Регина? Столько встречаемся. Нет бы прозвище милым мне придумать». Она затянулась и выпустила облачко белого пара. «Придумаю, если прекратишь вести себя так, будто у тебя не все дома». «Но у меня и правда не все дома. Сестра давно живет за границей». Хихикнула она, на что Юра снял очки и прикрыл лицо рукой. «Юр, все в порядке». Что фильтр слов и мыслей у Регины уже давно забит, Катя поняла еще в начале перерыва. «Кто бы еще говорил про никотиновую зависимость?» Катя улыбнулась отпила кофе. Все же в этом корпусе были самые классные автоматы. Ладно, ладно, хихикнула Регина. Прости, Коть, я не хотела тебя обидеть. Я Катя. Я так и сказала. Регина Полиси улыбнулась, думая о том, что они с Катей точно смогут подружиться. На сообщения, которые ей успели настрочить одногруппницы про Юру и Катю, Разумовской было абсолютно плевать. Она полностью доверяла своему парню. После пар Катя решила забежать в студенческую поликлинику. Как она и ожидала, терапевт посоветовала продолжать пить бесполезный фитопрепарат. Спасибо, что не родить поскорее. Но Катя шла сюда не за лечением. Освобождение от физкультуры сейчас куда полезнее в сложившихся обстоятельствах. Идти в бассейн на этой неделе не стоило, а на физкультуру не хотелось. Так что, получая бумажку с печаткой и подписью, Катя смотрела на терапевта перед ней как на настоящую спасительницу и гениального знатока в области лечения циститов. Зайдя на следующий день в раздевалку ресторана, Катя почувствовала какой-то знакомый химозный запах. Вряд ли кто-то здесь надушился перед сменой, куда вероятнее, что кто-то решил, что правила созданы только, чтобы их нарушать, и курил прямо здесь. Кто-то очень слабоумный и отважный, потому что такой наглости никто себе не позволял, даже в отсутствии управляющей. «Регина?» — удивилась Катя при виде своей одногруппницы, когда вышла в зал. «Котя?» — подыграла Еразумовская, хотя была не слишком удивлена. Я бы могла догадаться по запаху в раздевалке, что тебя увижу. Не боишься, что тебя выгонят? — Ни капли. Начальство слишком меня любит, чтобы совершить такую глупость, — улыбнулась Регина, прежде чем убежать обслуживать столик. Вскоре бурный рабочий водоворот затянул и Катю. С возвращением недостающей официантки стало куда легче, и уже не хотелось рухнуть между столиками и пролежать там до конца рабочего дня, как это было последние смены. Да и стоять у бара, когда гостей нет, с Региной оказалось куда приятнее, чем с Ингой. Теперь вместо свистящих в воздухе шпилек рядом с Катей шумел словесный поток нескончаемых историй. Катя не понимала, как можно разговаривать так быстро и так много. «Нравится?» Регина вытянула руки в сторону Кати, когда поняла, что она украдкой изучает ее татуировки. «Выглядит интересно». Честно, ответила Катя, смотря на десятки маленьких контурных рисунков, которые раньше на учебе не было видно из-за медицинского халата. Они еще все со смыслом. Вот это лапка моей собаки. Эту я набила, когда наконец-то сдала колок по костям. Мне на отработке дали бедренную кость, единственную, которую я знала. Регина не заметила, что Катя уже в шаге от уморока из-за переизбытка информации, поэтому продолжила. Колба... Часть парной татуировки. У Юры вторая. Надо было идти в эскорт. Любимая фраза моей лучшей подруги. Это... Там за твой столик сели. Катя наконец-то смогла выдать сочетание звуков побольше, чем «Ага» или Уу, и поставила на паузу подкаст «История моих татуировок». Ойкнув, Регина тут же убежала, а Катя осталась у бара, «Думая о том, что одногруппница точно не сможет уложиться в 12-минутный прием, если будет работать участковым терапевтом, а если придет еще и какая-нибудь бабулька, жаждущая рассказать всю свою жизнь, то один сбор жалоб затянется на плюс-минус вечность. Хотя зачем так далеко загадывать? Можно просто дождаться биохимии, чтобы уже стать свидетелем чего-то подобного. Вероника Вячеславовна тоже любила поболтать». Катя же никогда не понимала такую излишнюю открытость и желание поговорить о себе. Открыться ты всегда успеешь, а вот закрыться даже при всем желании уже не выйдет. Она решила тщательно следить за тем, что говорит при Регине. Человек, который не бережет свои секреты, вряд ли сможет сохранить чужие. В рабочей реалии Катю вернула шумная компания, севшая за один из столиков и заказавшая самый большой сет роллов, что было в меню. Выходя с кухни с тяжеленным подносом на перевес, Катя впервые с момента столкновения в бассейне увидела его. И в дверях почему-то вместо Хостос или уже вернувшейся ираиды Палны его встретила Регина. И, забив на рабочую этику, с визгом бросилась ему на шею. А он еще зараза такая обнял в ответ, приподнял и покружил от такого зрелища. Катя забыла даже, как дышать и ходить. Нога подвернулась, и от падения ее спасла только стоимость сета, которую бы вы точно вычли у нее из зарплаты. Рухни она сейчас вместе с подносом. Обида, горечь и непонимание, тут же наполнившие Катю, оказались еще тяжелее, чем поднос, который она продолжала нести. Но все же рациональная часть мозга взяла верх над эмоциональной и пришла к заключению, что Регина просто его давняя знакомая. В конце концов... У Разумовской все еще был парень, и вряд ли бы она стала так бросаться в объятия другого на глазах их с Юрой общей знакомой. И если это так, то Катя наконец-то сможет узнать не только имя молодого человека, о котором думала и в ней их встреч в этом ресторане, но и парочку интересных фактов о нем. «Сразу закажете?» Катя опустила меню на стол. «Ты ведь из меда?» Это прозвучало скорее как утверждение, чем вопрос. «Возможно». «И давно ли мы перешли на «ты»?» — уклончиво ответила Катя, стараясь не смотреть ему в глаза. Понимала, если их взгляды встретятся, то на ее лице тут же появятся субтитры, и она уже не сможет оставаться загадочной и скрывать свою симпатию и то, что она уже несколько дней вспоминала о нем каждый раз, когда на страницах книг, что читала, появлялся очередной нереалистичный, идеальный мужчина, написанный женщиной. «В тот момент, когда мы столкнулись фактически в одном нижнем белье», Вопросом на вопрос ответил он со смешинками в голосе и глазах. «Справедливо. Такое кажется и правда сближает». На мгновение Катя забыла, что на работе, позволила себе немного вольности и разделила веселый настрой, но быстро вернула разговор в формальное русло. «Я была бы очень рада поболтать, но мне платят не за это. Так что вы готовы сделать заказ?» «Мне как обычно». И он сделал паузу, взвешивая слова. «Хотите какой-нибудь десерт?» «В некотором роде». «Во сколько ты заканчиваешь?» Он уже знал ответ на этот вопрос, так что задал его, только чтобы не быть преследователем в глазах Кати, если без предупреждения встретит ее у служебного входа после работы. «Потому что ты лучше всякого десерта. Скрасишь этот отвратительный кофе», — мысленно добавил он. «К сожалению, в меню нет позиции узнать, во сколько заканчивается смена. Может, все же шоколадный фондан?» Тогда буду ловить тебя в меде или аквавите, рыбка. Не боитесь, что я снова ускользну? Но ну, я же смог уже один раз тебя удержать. Смотрите, уже ускользаю, — хихикнула она, отошла на пару шагов и бросила, обернувшись, чтобы принести вам кофе. Больше всего на свете Кате хотелось быть нормальной, обычной девчонкой, которая после неудачных отношений не будет отталкивать парня каждый раз, когда с ней хотят сблизиться. Да, она много думала о нем, даже чуточку фантазировала перед сном, каким же может быть их первое свидание. Но когда дело доходило до взаимодействий, в реальной жизни появлялся страх. Она знала только, что он учится в меди и состоит в сборной по плаванию. Как же понять, что он не обидит ее, не разобьет сердце, не причинит ей боль? И как уже ей не раз показывала жизнь, причастность к сфере медицины не гарант хорошего человека. И почему никто не придумал сканер для людей? Наводишь, и он тебе сразу показывает, кто мудак, а кто булочка с корицей. Катя чувствовала, что попала в замкнутый круг. Чтобы не бояться сблизиться с ним, нужно было побольше узнать о нем. Но чтобы узнать, сблизиться. Остаток смены Катя думала об одном. Как же его разорвать? Ответ на этот вопрос совершенно неожиданно появился из облачка пара с ароматом личи. «А я смотрю, у тебя хороший вкус, раз ты положила глаз на сына владельца». Как бы невзначай бросила Регина, когда после смены они остались вдвоем в раздевалке. «Что? Нет, ты вообще о чем? То есть о ком?» — занервничала Катя. Очевидно, вопрос был о нем. Потому что больше она сегодня ни с кем так не улыбалась и не хихикала. Да смеялась. Теперь Ираида Павловна точно об этом узнает. «Легче удержать воду в решете, чем слова в Регине». «Да брось притворяться, что не понимаешь. Я Даниле». Она взяла из шкафчика сумку и закрыла его. «Парня за третьим столиком». «Ой, иди ты. Если ты решила так пошутить, то не смешно». Катя закрыла свой шкафчик, и они вместе пошли в сторону выхода для персонала. Хотя она своими глазами видела их с региона встречу, в такое верилась с трудом». Да и не хотелось верить, потому что тогда выходило, что несколько дней назад она агитировала сына владельца ресторана стать одним из официантов. Она не могла припомнить, когда успела разгневать кого-то, чтобы на нее наслали порчу на попадание в глупые и неловкие ситуации. «Коть, ну зачем мне тебя обманывать? Мне что, тебе наше семейное фото показать?» «Ваше семейное фото?» Катя от неожиданности резко остановилась, сапог заскользил по льду, и она приземлилась на землю прямо пятой точкой. Она думала, Регина и Данил знакомые или друзья, а не родственники. «Подруга, в тебя что, Белла свон вселилась?» Регина протянула ей руку. «Нет, это все твои просто сногсшибательные новости». Катя приняла помощь и поднялась, но дальше они не пошли, так и остались стоять с торца ресторана. «Надеюсь, я не сломала копчик». Я тоже не хочу ехать в трампункт с тобой. Мы там точно до утра проторчим. Короче говоря, я дочь управляющей и, упс, любимая племяшка владельца. Трындец. Только и смогла выдавить из себя Катя. Не понимаю, что конкретно тебя расстроило. Мне казалось, что это офигеть, какие крутые новости. Общаешься с классным парнем и хоба. А у его отца ресторан. Предлагаю тебе не париться, кайфовать и есть за счет заведения, как это делаю я. Скажи честно, сколько кофе с корицей по четвергам то выпила? Что? Какой кофе? Какая корица? Ну, примета денежная. Не знаю таких. Но знаю другую, безденежную. Если нарушать правила, установленные Ираидой, то с работой можно распрощаться. Если ты не ее дочь, конечно же. А если она нас с ним сегодня видела? Катя прикрыла лицо рукой. «Ничего она не видела. А я могила». «Ага», — хмыкнула Катя. «Если могила, то только складбище вечного утешения из книги Тесса на краю земли, где зомби могли подниматься из-под земли чуть ли не каждую ночь. И ты правда думаешь, что она уволит девушку своего племянника?» «Да кто ее знает?» — протянула Катя, прежде чем до нее дошел смысл сказанного Региной. «Я не его девушка». «Это пока что. Буду рада стать твоей двоюрной заловкой», — Полесье улыбнулась Разумовская. «Не думаю, что есть двоюра Регина. Ты знаешь, что ты еще хуже детей, кричащих телетелетеста. Спасибо за идею. Играть на нервах определенно мой талант. Твои очень красиво звучат. А по поводу мамы моей прошу прощения, Ираиды Палны. Даже не переживай». «Я ее знаю всю свою жизнь, никто тебя не уволит. Мы живем по заповедям Дона карлеона и Доминика Торетто». «В смысле? Семья превыше всего». «Но я не... Зато он, да. И ты скоро будешь». Перебила Регина тоном, не возражений. «Я в этом уверена. Чувствую. А у нас видимо в роду были. Мне можно верить». «По тебе и видно. В слова о семье Катя не верила. Да и в сами семьи, как и явление, тоже» тем более в такие, где все друг за друга стоят горой. Ей было куда проще поверить в существование ведьм или единорогов, и вряд ли у нее с Данилом получится сблизиться не только в ее мечтах. Пока что действует только она, отталкивает его. Я знаю, если Даня тебя обидит, я на него порчу на понос на Грустный настрой тут же улетучился, и Катя рассмеялась. Под такой защитой ничего не страшно.